Возвращается Тибальт. Бенволио. ты видишь, вот опять Тибальт кровавый. Ромео, как невредимый на вершине славы, а тот убит, умолкни доброта. Огненноокий гнев я твой отныне. Тибальт, возьми обратно под лица, которого сказал мне. Дух Меркуцио еще не отлетел так далеко, чтобы тебя в попутчике не жаждать. Ты или я разделим этот путь. Тибальт, нет, только ты. Ты в жизни с ним якшался, ты и ступай. Ромео, еще посмотрим, кто. Бьются. Тибальт падает. Бенволио, беги, Ромео! Живо! Горожане в движение. Ты тибальта заколол. Тебя осудят насмерть за убийство. Что ты стоишь, немедленно беги. Ромео, насмешница судьба. Бенволио, зачем ты медлишь? Ромео уходит. Ходят горожане. Первый горожанин. Куда удрал головорез Тибальт? Меркуцию мертв. Держите, негодяя. Бенволио. Вот ваш Тибальт. Первый горожанин. Я вас предупреждаю. Вы арестованы. За мной, сеньор. Входит князь со свитой. Мантеки, Капулетти, их жены и другие. Князь. Кто подал по ножовщи, например? Бенволио. Светлейший князь восстановить велите причину этого кровопролития. Рукой Ромео умерщвлен и нем, убивший сам Меркутцо пред тем. Леди Капулетти, Тибальт, Тибальт, дитя родного брата. О, муж, о, князь, о, страшная утрата! Кровь родственная наша пролилась. Взыщи ее с мантеки, добрый князь. Вот он стоит, убийца и мерзавец. Князь, я спрашиваю, кто самоуправец. Бенволю. Виной Тибальт, который здесь простерт. Он оскорбил Ромео. Оскорбленный стерпел обиду и, наоборот, как мог, старался охладить Тибальта. Но все Тибальту было нипочем. Он продолжал буянить. Тут вмешался Меркуцио, сцепились и пошло. Они сражались долго с равной силой. Вертясь почти все время между шпаг, Ромео их просил остановиться, но сам приблизил роковой исход. Из-под его руки был ранен насмерть храбрец Меркуцио, Тибальд бежал и думал скрыться, но потом вернулся. Тогда Ромео вышел из себя, и прежде чем успел я разобраться, лежал тибальт без жизни на земле, и от последствий убегал Ромео. Вот поединка, достоверный ход. Я жизнью отвечаю за отчет. Леди Капулетти, он из семьи Монтекки. Для него не истина важнее, а родство. Их было двадцать человек, и еле всем скопищем Тибальта одолели. «Схвати, Ромео, князь! Убийца он, и по закону должен быть казнен!» «Князь! Ромео был возмездие орудием. Кого мы за Меркуцию осудим?» «Мантекки! Ромео меньше всех. Он с ним дружил и мстил убийцы, как и тып отмстил. Князь! Из-за поступок этот самочинный немедля будет выслан на чужбину». а ваш раздор мне надоел вдвойне с тех пор, как жизни близких стоит мне. Я наложу на вас такую пеню, что вы оцените мое терпение. Слезам, мольбам не придают цены, вы ими не искупите вины. Когда Ромео края не оставит, ничто его от смерти не избавит. Очистить площадь, мертвеца убрать, прощать убийцу, значит убивать. Уходит.